«Черный ящичек. Один. Мисс Хияши», — заговорил Богород Крофтс из Государственного департамента, «мы собираемся командировать вас на Кубу с религиозными наставлениями для тамошнего китайского населения. Уверен, непосредственная связь с Востоком послужит в этом хорошим подспорьем». Джоан Хияши испустил едва слышный стон. Вся ее непосредственная связь с Востоком заключалась в том, что она, уроженка Лос-Анджелеса, посещала соответствующие курсы в Университете Санта-Барбары, однако официально получив востоковеческую подготовку, упомянула о ней в заявлении о приеме на работу, как полагается. «Возьмем, например, латинское каритас, продолжал Крофтс. «Какой смысл, на ваш взгляд, вкладывает в него Джером? Милосердие? Вряд ли. Тогда что же имеется в виду? «Благожелательность? Любовь?» «Моя специальность — дзен-буддизм», — напомнила Джоан. Однако значение этого слова в позднелатинском употреблении известно каждому, слегка опешив. Приподняв убеленные сединой брови, возразил Кропц. «Означает оно взаимное уважение порядочных добрых людей. Скажите, мисс Хияши, хочется ли вам у нас работать? Если да, по какой причине?» «Да, мне хотелось бы сеять семена дзен-буддизма», среди китайских коммунистов на Кубе», — подтвердила Джон, потому что... Но тут она, призадумавшись, осеклась. По правде сказать, все дело решало хорошее по ее меркам жалование. Настолько высокооплачиваемую должность Джон занимать еще не доводилось. С точки зрения карьеры просто блеск. «А, дьявол!» — выругалась она. «В чем суть пути?» «Нет у меня ответа». Крофт пожал плечами. «Вижу, избранная специальность научила вас уклоняться от откровенных ответов, причем весьма изворотливо», — ядовито заметил он. «Однако, возможно, это только подтверждает, что вы неплохо обучены и для данной работы подходите как нельзя лучше. На Кубе вам придется столкнуться с весьма искушенными, образованными и вдобавок состоятельными даже по меркам Соединенных Штатов особыми. Надеюсь, вы справитесь с ними так же непринужденно, как и со мной». «Благодарю вас, мистер Кропц, откликнулась Джон, поднимаясь с кресла. «Тогда жду от вас известий». «Да, впечатлить меня вам удалось», — негромко будто бы про себя проговорил Кропц. «В конце концов выбить та самая юная леди, первой додумавшаяся, скормить дзен-буддийские загадки мощнейшим вычислительным машинам университета Санта-Барбары». «Я первый проделал это», — поправила его Джон, «Однако идею мне подал друг, Рэй Мэритон. Тот самый орфист, серо зеленый джаз. Услышали? Джаз плюс дзен-буддизм, — хмыкнул Крофтс. Пожалуй, на Кубе вы принесете госдепартаменту немало пользы. Хочешь, не хочешь, а из Лос-Анджелеса надо езжать и поскорее, — сказала Джоан Рэйу Нет, правда, не вынесу я здешней жизни. Подойдя к окну гостиной, Джоан выглянул наружу. Вдали сверкала на солнце линия монорельса — По серебристой нити с немыслимой скоростью унесся вперед такой же серебристый вагон. Джон поспешно отвел взгляд в сторону. Страдание, подлинное страдание, вот чего нам всем не хватает, подумал сей. Вот чего мы лишены, поскольку можем уберечься от любых бед на свете, от каких бы ни пожелали. Так ты ведь и уезжаешь, напомнил Рэй. Едешь на Кубу». Склонять богатеньких купцов с банкирами к каскезе. И вдобавок, вот настоящий дзен-буддийский парадокс. За солидное жалование. Пожалуй, подобные мысли натворят немало бед, если заложить их в вычислительную машину. Ладно, по крайней мере, там не придется каждый вечер торчать в Кристал-Холле и слушать меня. Если, конечно, тебе именно поэтому здесь жить не в Магату. Нет, не поэтому, заверил его Джан. Наоборот, я собираюсь слушать тебя по телевизору и, может быть, даже воспользуюсь твоей музыкой для наставлений. Отойдя в дальний угол гостиной, она извлекла из ларчика розового дерева пистолет калибра 7,65. Прежде он принадлежал второй жене Рэй. Меритона, Эдни, застрелившийся из него в минувшем феврале хмурым, дождливым днем. Можно с собой его захвачу. Из сентиментальных чувств. — хмыкнул Рэй. — Потому что Эдна покончила с жизнью из-за тебя? — Вовсе не из-за меня. Эдни я нравилась, и никакой вины в самоубийстве твоей жены за собой не чувствую. Пусть даже она узнала, что мы, так сказать, видимся. И эта самая девчонка задумчиво проговорил Рэй, постоянно втолковывает людям. — Не сваливайте, не сваливайте собственную вину на внешний мир. «Как там зовется твой главный принцип?» С усмешкой спросил он. «Ах, да, принцип антипаранойи. Почентованное средство доктора Джоан Хияши от всех душевных болезней. Признай вину за собой, вини во всем только себя». «Странно, что ты до сих пор не обратилась в веру Уилбера Мерсера», неожиданно закончил он, смерив Джоан пристальным взглядом. «Этого клоуна?» — слегка оскорбилась та. «В образе, как ты выражаешься клоуну, заключена немалая доля его привлекательности». «Гляди, сейчас покажу», — сказал Рэй и включил телевизор у противоположной стены. Черный, без ножек, в восточном стиле, украшенный орнаментом из знаменитых драконов времен Империи Сум. «Странно, что ты точно знаешь, когда там мерсеры будут показывать», — заметила Джан. «Так ведь интересно же», — пожав плечами, — пояснил Рэй. «Новая вера, идущая на смену дзен-буддизму, волной захлестнувшая Средний Запад, докатившаяся до Калифорнии. Тебе, кстати, тоже полезно поинтересоваться, раз уж религия, твое ремесло, и благодаря ей тебя берут на неплохую работу. Религия, дорогая моя, тебя кормит и поет, так что не торопись хулить руку дающую». Действительно, на засветившемся телеэкране Появился Уилбер Мерсер. «Почему он молчит?» — удивилась Джан. «Известно, почему. На этой неделе Мерсер принял обед молчания. Полного молчания», — закурив, ответил ей Рэй. «Вообще-то Госдепартаменту следовало отправить на Кубу меня. Ты же самозванка». «Неуч». «Зато, по крайней мере, не клоунесса и не поборница клоунской веры», — парировал Джан. «Одна из дзенских поговорок», — негромко напомнил Рэй. Гласит, Будда есть подтирка для задницы. А в другой сказано, Будда нередко... умолчи, резко оборвала его Джон. «Дай приглядеться к этому Мерсеру». «Приглядеться?» — снимала и насмешкой переспросил Рэй. «Господи, тебе от него только это и нужно?» «На Мерсера не смотрят. В том вся и суть». Отшвырнув окурок в камин, он подошел к телевизору. Только теперь Джон заметила перед телеэкраном, Небольшой металлический ящичек с парой ручек, подсоединенный к аппарату отрезком двужильного провода. Взявшись за ручки, Рэй тут же скривился от боли. «Что с тобой?» — встревожился Джон. «Ничего страшного», — сквозь стиснутые зубы промычал Рэй, не отпуская ручек. Уилбер Мерсер на экране медленно шел вдоль безлюдного, голого каменистого склона холма. Худощавый, осунувшийся средних лет, смотрел он не под ноги, в небо, и на узком заостренном лице его не отражалось ничего, кроме безмятежного, бездумного покоя. С шипением, выдохнув, Рэй отпустил ручки. «На этот раз только сорок пять секунд сумел продержаться», — сказал он, обернувшись к Джону. Эта штуковина дорогая, ящик сочувствия». Не могу объяснить, откуда он у меня. Честно сказать, сам толком не знаю. Привезли из распространяющей их компании. Уилсер Инкорпорейтед. Берешься за эти вот ручки и уже не смотришь на Уилбера Мерсера, а действительно вместе с ним возносишься к славе, чувствуешь то же самое, что чувствует он, понимаешь? — По-моему, ощущения не из приятных, — заметила Джон. «Верно», — негромко подтвердил Рэй Мерритон. «Ведь ему предстоит умереть. Идет он прямиком к месту гибели». Джон в ужасе отодвинулась от ящичка как можно дальше. «Ты же сама говорила, именно это нам и нужно», — напомнил Рэй. «Не забывай, я ведь довольно сильный телепат и читаю твои мысли без особых усилий. Подлинное страдание — вот чего нам всем не хватает. Именно так ты думала всего пару минут назад». Пожалуйста, дорогая, вот тебе шанс, пользуйся. Но это же какое-то жуткое извращение. Твои собственные мысли? Да, отрезал Жан. Последователей Уилбера Мерсера уже 20 миллионов, сообщил ей Рэй. — 20 миллионов человек со всего света делят страдания с ним, идущим в Пуэбло, штат Колорадо. По крайней мере, так объявлено им. Лично у меня на сей счет есть кое-какие сомнения. Но как бы там ни было. Мерсеризм сейчас то же самое, чем когда-то был дзен-буддизм. Ты едешь на Кубу проповедовать богатым китайским банкирам устаревшую, отжившую в свои дни форму самоуничижения». Джан, не ответив ни слова, отвернулась от него и устремила взгляд на бредущего вперед мерсера. Брось, хмурся, не хмурся, ты же знаешь. Все так и есть, негромко сказал Рэй. «Я улавливаю твои чувства. Может, ты и сама о них не подозреваешь, но факты штука упрямая». То Мерсера на экране бросили камнем. Увесистый булыжник ударил идущего в плечо. «И все, вцепившиеся в ящики сочувствия, почувствовали удар вместе с Мерсером», — сообразила Джон. «Именно так», — кивнув, подтвердил Рэй. Джон невольно вздрогнул. «А что же случится, когда... когда его на в самом деле убьют?» «Тогда и посмотрим», — негромко ответил Рэй. «Пока неизвестно». Два. «Нет, Богарт, думаю, вы ошибаетесь», — сказал Кровцу госсекретарь Дуглас Херрик. «Если девчонка и любовница Меритона, то вовсе не обязательно что-либо знает». «Подождите, вот мистер Ли разберется и точно нам все сообщит», — раздраженно ответил тот. Встретит он ее сразу же по прилете в Гавану. А прочесть мысли самого Меритона, мистеру Ли, не под силу? Один телепат, читающий мысли другого? Боггарт Кропц невольно заулыбался. В голове его тут же возникла абсурдная картина. Мистер Ли читает мысли Меритона. Меритон тоже, будучи телепатом, читает мысли мистера Ли и узнает об этом. Мистер Ли, читающий мысли Меритона, обнаруживает, что... Раскрытый, и так далее, и так далее. Бесконечные возвращения к отправной точке, завершающиеся слиянием разумов, внутри коего Меритон, оберегая собственные мысли, старательно не думает о уилбери Мерсере. «Сходство фамилий — вот что наталкивает на определенные выводы», — пробормотал Херрик. «Меритон, Мерсер...» «Три начальные буквы, понимаете?» «Нет», — возразил Кропц. Рей Мерритон вовсе не Уилбер Мерсер. И я сейчас объясню, откуда нам это известно. По нашей просьбе в ЦРУ записали передачу Мерсера на Ампексовскую видеоленту и проанализировали увеличенное изображение. Имеется в виду технология записи изображения на магнитную ленту при помощи первых видеомагнитофонов, разработанных компанией Ампекс. За год до написания этого рассказа технологии Ампекс Использовались, например, для повтора, отснятого в прямом эфире убийства, совершенного Ли Харви Освальдом. Само слово «видеолента», «видеотейп», было зарегистрировано Ампексом как торговая марка. «Мерсер, как всегда, был снят на фоне унылой пустыни. Кактусы, скалы, пески. Сами, думаю, помните». «Да-да», — закивал Херик. «Дикая глушь, как говорится в народе». Однако специалисты изучили объект, замеченный при увеличении в небе. И он оказался совсем не Луной. Да неким небесным телом, спутником, но чересчур мелким для нашей Луны. Рискну предположить, Мерсер вообще не землянин. Нагнувшись, Крофтс с осторожностью, избегая касаться пары ручек, поднял и водрузил на стол металлический ящичек. И вот это сконструировано и изготовлено не на Земле. И все движение Мерсера поголовно 0Т, с каковым фактом нам по неволе придется считаться. Но если Мерсер не тиранен, возможно, он уже страдал и даже умирал прежде, на иных планетах, — заметил Херик. — О да, — вздохнул Крофтс. — Подобного опыта у этого Мерсера, или как там его на самом деле, вероятно, хоть отбавляй. А мы до сих пор не выяснили главное. Главным, разумеется, оставался вопрос, что происходит с множеством людей, держащихся за ручки ящиков в сочувствии. Усявшись за стол, кропц впился взглядом в стоящий перед ним ящичек. Казалось, парные ручки так и зовут, так и манят к себе. Конечно, он к ним ни разу не прикасался и впредь прикасаться не думал, однако, когда Мерсер должен погибнуть, полюбопытствовал Херрик, как ожидается, ближе к концу следующей недели. И вы рассчитываете, что до этого мистер Ли сумеет обнаружить в голове девчонки нечто полезное? Некий намек? Подсказку, где искать мерсера? Надеюсь, что да, ответил Кропц, не сводя с ящика сочувствия глаз, однако по-прежнему не дотрагиваясь до него даже пальцем. «Но и странное должно быть ощущение, испытываешь, подумал он, взявшись за пару совершенно обычных на вид металлических ручек, и вдруг обнаружив, что ты — это больше не ты, а абсолютно другой человек в абсолютно другом месте. С трудом, бредущий, унылый, покатый, бескрайней равниный, навстречу верный, по крайней мере, так говорят, погибели. Но слышать — это одно, а чувствовать. Что я такое постигну, если попробую сам? Отталкивала, сдерживала только одно — предвкушение небывалой боли. Неужели люди способны намеренно стремиться к таким ощущениям, вместо того, чтобы избегать их? Стиснуть ручки ящика сочувствия изо всех сил? Нет, ищущий избавление так не поступит. Тут речь не об избавлении, наоборот, о стремлении к чему-то конкретному, причем не к боли как таковой. Считать мерсеритов обычными мазохистами в поисках неприятных ощущений, по меньшей мере, наивно. «Адептов Мерсера привлекает некий заложенный в боли смысл — содержание. «Страдания позволяют им отрешиться от личной персональной жизни», — сказал Кропц, подняв взгляд на начальство. «Слиться с единоверцами, страждущими, переживающими мытарство Мерсера сообща». «Наподобие причастия при тела и крови Господней», — мысленно добавил он, — «да вот он, ключевой элемент». Единение сопричастность основ любой религии. Объединяя приверженцев религия отделяет их от всех остальных. Однако их движение, в первую очередь движение политическое, либо должно расцениваться как таковое, заметил Херик. Да, согласился Крофтс, — С нашей точки зрения, но не с их. Интерком на столе зажужжал зумером. Прибыл мистер Лисер. — доложила секретарша. — Скажите ему, пусть войдет. Войдя в кабинет, молодой, рослый, довольно стройный китаец в старомодном однобортном костюме и остроносых туфлях с улыбкой протянул Крофтсу руку. — Она ведь еще не отбыла в Гавану, не так ли? — покончив с рукопожатиями, спросил мистер Ли. — Нет, она еще здесь, — подтвердил Крофтс. — Симпатичная? — полюбопытствовал мистер Ли. «Да», — улыбнувшись Херику, — заверил его Крофтс. «Но вообще не непроста. Грубовато, риска, Одним словом, эмансипирована до мозга костей». «То есть из не прекращая улыбаться, отметил мистер Ли. «Терпеть не могу подобных дамочек. Нелегкое дело мне предстоит, мистер Крофтс». «Не забывайте», — осадил его тот, — «вся ваша задача — слушать ее дзен-буддийские проповеди». Затвердить пару-другую вопросов, вроде «Вот эта палочка Будда?» Да приготовиться к полудюжине неизбежных подзатыльников, с помощью которых, насколько я понимаю, у дзенских наставников принято вбивать в головы наставляемых талику разума. «Или напротив, убивать из головы наставляемых ее остатки», улыбнувшись еще шире, добавил мистер Ли. «Как видите, я готов. Разум, безумие, в дзен это одно и то же». «Но я, разумеется, коммунист», — посерьезнев, нахмурившись, добавил он. «И помогаю вам только потому, что партийный комитет Гаваны официально признал мерсеризм опасностью, подлежащей искоренению. А на мой собственный взгляд, мерсериты — сущие фанатики, изуверы». «Именно так, поэтому нам и следует заняться их искоренением всерьез», — поддержал его Кровц. «Кстати, вам доводилось пробовать...» Любопытствовал он, кивком указав на ящик сочувствия. «Да», — ответил мистер Ли, — «разновидность кары налагаемой на себя добровольно. Не всяких сомнений из-за угрызений совести». Заполняемый должным образом досуг нередко порождает в сердцах подобные чувства, в противном же случае лишь отупляет. «Да ведь он совершенно не разбирается в сути вопроса», — подумал Крофтс. Примитивный материалист, типичный человек, рожденный в семье коммунистов и воспитанный в коммунистическом обществе. Для таких все вокруг, либо черное, либо белое, третьего не дано. Ошибаетесь, заметил мистер Ли, уловив мысли кровца, тот покраснел. Прошу прощения, совсем забыл. Поверьте, ничуть не хотел вас обидеть. Еще вы вижу, продолжал мистер Ли, полагаете, что Уилбер, как он себя именует Мерсер, Может оказаться 0 Т. А известно ли вам, какой позиции на этот счет держится партия? Вопрос обсуждался всего несколько дней назад. Позиция партии такова: иных раз, раз нуль Т. В пределах Солнечной системы нет вера в существование рудиментов некогда превосходивших человечество раз есть разновидность нездравого мистицизма. Кропцы спустил тяжкий вздох. Решать эмпирическую проблему путем голосования, с чисто политических позиций, нет, этого я понять не в силах. «Прошу вас, успокаивая обоих», — вмешался в разговор госсекретарь Херик. «не будем отвлекаться на умозрительные материи, по поводу которых расходимся во взглядах. Сосредоточимся на главном, на партии мерсеритов и ее невероятно быстром распространении по всему миру». «Разумеется», — согласился мистер Ли. Разумеется, вы совершенно правы. 3. На лётном поле аэропорта Гаваны Джон Хияши остановилась и огляделась. Другие пассажиры быстрым шагом шли от корабля к дверям в зал ожидания номер 20. Из вокзала, как всегда, небезопаски потянулись наружу встречающие друзья, родственники, хотя правилами аэропорта встречающим выход на поле был строго запрещен. Среди них обнаружился и молодой, рослый, худощавый китаец с приветливой улыбкой на лице Мистер Ли! окликнул его Джан, подойдя ближе. Да-да, подтвердил китаец, поспешив к ней. Проголодались? Самое время поужинать. Позвольте, я отвезу вас в ресторан в Хан Фарло. Там подают утку под прессом, суп из ласточкиных гнезд по-Кантонски. Все это, согласно канонам кантонской кухни, жутко сладкое, но в кое то веки съедобное. Вскоре они, добравшись до ресторана, заняли полукабинет, отделанный красной искусственной кожей и пластиком под африканский дуб. Со всех сторон слышалась бойкая кубинская и китайская речь. В воздухе веяло жареной свининой и дымом сигар. «Значит, вы ректор Гаванского института востоковедения?» уточнила Джан, чтобы наверняка исключить ошибку. «Совершенно верно. Конечно, из-за религиозных аспектов Коммунистическая партия Кубы на нас поглядывает косо, однако многие из местных островных китайцев исправно посещают наши лекции либо подписаны на институтскую периодику. Вдобавок, как вам, безусловно, известно, К нам приезжает немало видных востоковедов из Европы и Южной Азии. Кстати, признаться я до сих пор никак не пойму одной дзенской притчи. Монах, рассекший надвое котенка, сколько ни изучал вопрос, сколько ни размышлял, убейте не понимаю, как отыскать Будду в акте жестокости по отношению к безобидному зверьку. Нет-нет, поспешно добавил мистер Ли, я с вами вовсе не спорю, всего лишь ищу знания. «Да, из всех дзенских притч это, пожалуй, самое сложное», — согласилась Джон. «Тут нужно задаться вопросом, где тот котенок сейчас?» Это наводит на мысль о начале Пхагавадгиты. С отрывистым кивком подхватил мистер Ли. «Помнится, там Арджуна говорит так. Моя кожа горит, лук гандиву, эти руки вот-вот уронят. Подкоситься готовы ноги» как потерянный ум блуждает не провижу благого исхода. Коль убью своих родичей в битве, отовсюду знаменья злые на меня наступают. Кешава. Фрагмент Бхагабадгиты приведен в переводе Семенцова. Гандива в индуистской мифологии оружие богов, волшебный лук из дерева Ганди, полученный Арджуны от своего отца Индры. Кешава в индуизме — одно из имен эпитетов, «Кришны и Вишну». «Именно», — подтвердила Джоан. «И ответ Кришны — самое глубокое суждение о деянии и смерти во всех добуддийских религиях вы тоже, конечно же, помните». Рядом с их столиком в ожидании заказа остановился официант, кубинец в берете и хаки. «Попробуйте жареные вантоны», — посоветовал мистер Ли. «И курочку с овощным рагу, и, разумеется, яичный рулет». «Яичный рулет сегодня есть?» — спросил он у официанта. «Си, сеньор Ли!» — подтвердил официант, ковырнув в зубах зубочисткой. Мистер Ли сделал заказ для обоих, и официант удалился. «А знаете, — сообщил Джан, — тесно общаясь с телепатами, спустя какое-то время начинаешь чувствовать интенсивное прощупывание мыслей». И лично я всегда точно знаю, копается ли Рэй в моей голове. Вы телепаты и в данную минуту скрупулезно исследуете мои мысли. «Как мне хотелось бы, чтобы вы оказались правы, мисс Хияши», — с улыбкой возразил мистер Ли. «Скрывать мне, конечно, нечего», — продолжила Джоан. «Но вот вопрос, почему вас так интересует содержимое моей головы?» «О том, что я командирована сюда Госдепартаментом Соединенных Штатов, вы знаете. Никакого секрета в этом нет». Опасаетесь, не шпионка ли я? Не прибыла ли на Кубу изучать военные объекты или еще что-нибудь в том же роде? Не слишком приятное начало знакомства, помрачнев, подотожила она. Вы со мной нечестны. Вы, мисс Хияши, особо весьма привлекательны, ничуть не утратив самообладание, отвечал мистер Ли. Мне просто любопытны. Могу я говорить прямо? Ваши взгляды. «На секс!» «Лжете!» — негромко отрезала Джон. Угодливая улыбка мистера Ли разом угасла, взгляд сделался холодным колючим. «Суп из ласточкиных гнезд, сеньор!» — объявил вернувшийся официант, водрузив на середину стола исходящую паром супницу. «Чай!» — прибавил он, ставя рядом чайник и пару крохотных белых чашек без ручек. «Вам, сеньорита, палочки?» «Нет», — рассеянно отказалась Джон. Тут в зале страдальчески вскрикнули. Джон с мистером Ли дружно вскочили на ноги. Мистер Ли отодвинул занавесь. Официант тоже, оглянувшись на крик, от души рассмеялся. Пожилой джентльмен-кубинец, сидевший за столиком в противоположном углу заведения, крепко сжимал ручки ящика сочувствия. «И здесь тоже?» — удивилась Джон, «Нигде от них нет спасения». «Поужинать спокойно не дадут», — пожаловался мистер Ли. «Локо, сумасшедший», — давясь смехом, прибавил официант. «Уж это точно», — согласилась Жан. «Итак, мистер Ли, несмотря на происшедшее между нами, работу я постараюсь продолжить в обычном порядке. Понятия не имею, зачем местные власти решили подослать ко мне телепата, возможно, и свойственный коммунистам «Параноидные подозрительности к иностранцам, однако дело есть дело, и бросать его на полпути я не намерена. Итак, вернемся к нашему расчлененному котенку». «За едой?» — негромко ахнул мистер Ли. «Вы о нем сами вспомнили», — отрезал Жан и продолжила наставление, словно не замечая несчастной мины на лице телепата, без аппетита прихлебывающего суп из ласточкиных гнезд. Тем временем Рэй Мерритон, сидя за арфой в Лос-Анджелесской студии телеканала ККХФ, дожидался сигнала к началу выступления. «Начну, пожалуй, с «как сегодня луна высока», — решил он и от души зевнул, не сводя взгляда с окна аппаратной. «Посвящу-ка я сегодняшний вечер Густаву Малеру», — сказал Гленн Гольдстрим, джазовый обозреватель, полировавший очки без оправы носовым платком тонкого полотна рядом у аспидной доски. «Это еще кто такой?» — удивился Рэй. «Великий композитор конца девятнадцатого столетия. Крайне романтичный, писал длинные причудливые симфонии и песни в народном стиле. Однако мне сейчас вспоминается ритмический рисунок из «Пьяного весной» пятой части «Песни о земле». «Неужели не слышал?» «Песнь о земле» — произведение Густава Майера по определению самого композитора симфонии в песнях, написанных на стихи китайских поэтов эпохи Тан, в переводе на немецкий. «Не-а», раздраженно промычал Меритон, «а зря, как раз в серо зеленом духе». Однако Рэю Меритону в тот вечер было совсем не до серо зеленого духа. Голова до сих пор раскалывалась после удара брошенным Уилбера Мерсера камнем. Правда, заметив летящий камень, Мерритон, отпустил ручки ящика сочувствия, но не так быстро, как следовало, угодивший Мерсеру прямо в висок, увесистый обломок, известняка весняка рассек кожу до крови. Сегодня вечером мне довелось столкнуться с тремя мерсеритами, и все они выглядели просто жуть, заметил Глен. Что там такое случилось с мерсером за день? Мне-то откуда знать? Ну, мало ли. Держишься ты нынче в точности, как они. Голова болит, верно? Рэй, я же знаю тебя как облупленного. Ты ведь пройти спокойно не можешь мимо чего-нибудь нового, необычного. И вообще, какая мне разница, мерсерит ты или не мерсерит? Я просто подумал, может, тебе пилюля более утоляющего не помешает? Ага, конечно. Это же всю идею на корню подорвет, зло буркнул в ответ Рэй Мерритон. «Болеутоляюще!» «Мистер Мерсер, не желаете ли укольчик морфи, чтобы наверх идти стало легче? Все боли, мучения, как рукой снимет!» С этим он провел пальцами по струнам, взял пару аккордов, спуская пар. «Вы в эфире!» объявил режиссер передачи из аппаратной. Из динамиков магнитофонной деки, установленной в аппаратной, грянули позывные их передачи. Мелодия. Это слишком «That's a painting. одна из классических джазовых мелодий в стиле Диксиленд, исполнявшаяся многими джазовыми музыкантами и коллективами. И на камере номер два, нацеленной в сторону Гольдстрима, загорелась красная лампочка. «Добрый вечер, леди и джентльмены», — скрестив руки на груди, заговорил Гольдстрим. «Что есть джаз?» «Вот и я говорю, что есть джаз, что есть жизнь». — подумал Меритон, потирая раскалывающийся от боли лоб. Как-то он выдержит следующую неделю. Уилбер Мерсер на пороге гибели. С каждым днем ему приходится все горше и горше и... И после недолгого перерыва, для важного сообщения, вещал тем временем Гольдстрим, мы продолжим рассказ о занятных личностях, о серо-зеленом движении, а также о творческой жизни единственного и неповторимого... Рэй Меритона. На телеэкране, развернутом к Меритону, замелькали кадры рекламного ролика. «Ладно, давай пилюлю», — шепнул Меритон Гольдстриму. Гольдстрим тут же протянул ему на раскрытой ладони плоскую желтую таблетку с насечкой поперек. «Паракадеин», — пояснил он, — «строжайше запрещен законом, однако действенен, является вызывающим привыкание наркотикам. Странно, что у тебя...» «У тебя-то хоть пара пилюль при себе не нашлось». «Раньше нашлось бы», — проворчал Рэй, запивая проглоченную пилюлю водой из разового картонного стаканчика. «Ну да, теперь ты с головой ушел в мерсеризм». «Теперь я», — осекшись, Мэритон поднял взгляд на Гольдстрима. «Конечно, в профессиональном качестве, по работе, оба они знали друг друга не первый год, однако...» «Я вовсе не мерсерит, Глен, отрезал он, смерив Гольдстрима раздраженным взглядом. «Забудь об этом и думать. А голова у меня в тот самый вечер, когда какой-то безмозглый садист, которому по справедливости и следовало бы тащиться наверх по этому склону, угодил Мерсеру в висок острым камнем, разболелась чисто случайно. Усек? Усек, откликнулся Гольдстрим. «Насколько мне известно, Министерство охраны психического здоровья США вот-вот потребует от Министерства юстиции прижать Мерсеритов к ногтю. Вскинувшись, он с легкой улыбкой на губах повернулся к камере номер два и без запинки заговорил. Движение серо-зеленых зародилось около четырех лет назад в Пиноле, штат Калифорния, в стенах заслуженно знаменитого ныне на весь мир клуба «Даблшот». Того самого клуба, где в 1993 и 1994 выступал Рэй Мэритон. «Сегодня Рэй исполнит для нас одну из своих самых известных, самых любимых публикой песен, когда-то влюбленный в Эми. Итак, встречайте!» Выдержав паузу, он развернулся в сторону Меритона. «Рэй Меритон!» «Планк-планк!» Вторили ему струны арфы под пальцами Рэя. «Наглядный урок», — думал Рэй Меритон, перебирая струны, «наглядный урок для подростков». Пример, кем вырастешь, не слушаясь маму. Вот что сделает из меня ФБР. Сначала паракадеин, потом версеризм. Берегитесь, детишки. Гленн Гольдстрим, оставшийся вне поля зрения камеры, поднял над головой аспидную доску с наскоро нацарапанной надписью. Правду ли Мерсер инопланетянин? Убедившись, что вопрос замечен, он нацарапал чуть ниже. Вот что они хотят выяснить. Вторжение из дальнего космоса», — подумал Мерритон, не прерывая игры. «Вот чем они напуганы, боятся неизвестности, точно малые дети. Вот они, наши правящие круги, крохотные, охваченные страхом детишки, играющие в ритуальные игры с игрушками немыслимой силы». Тем временем в аппаратной забеспокоились. «Мерсер серьезно ранен», — донеслась до Рея мысль одного из работников студии, собравшихся за стеклом. Рэй Мэритон немедленно насторожился и, машинально перебирая струны, сосредоточился на аппаратной целиком. Так называемые ящики сочувствия официально запрещены. Вот как? Рэй тут же вспомнил о собственном ящике сочувствия, стоящем перед телевизором дома в гостиной. Организация, распространявшая и продававшая ящики сочувствия, объявлена незаконной. ФБР проводит аресты в ряде крупнейших городов. Очевидно, вскоре к примеру США последуют и другие страны. Серьезно ранен? Что значит серьезно? Смертельно? А что с мерсеритами, державшимися в эту минуту за ручки ящиков сочувствия? Как они там? Медицинскую помощь получат? И как же быть с этими новостями, размышлял режиссер? Пустить в эфир сейчас же или дождаться рекламной паузы? Рэй Мерритон оборвав мелодию на середине, придвинул поближе микрофон пушку. «Уилбер Мерсер серьезно ранен», — заговорил он. «Да, к этому все мы готовы, однако наше общее горе очень-очень велико. Мерсер — святой!» Гленн Голдстрим, вытрящившись на него, невольно разинул рот. «Я верю в Мерсера, по всеуслышанию». На все Соединенные Штаты объявил Рэй Меритон. «Верю, его мытарство, мучение, смерть многое значит для каждого». Но вот, дело и сделано. Он публично признался во всем, и для этого даже не потребовалось особого мужества. «Молитесь за Уилбера Мерсера», — закончил он и вновь заиграл на арфе серо-зеленый джаз. «Идиот», — подумал Гленн Голдстрим, — «сам же себя и выдал». Недели не пройдет, как угодишь за решетку, и твоей карьере конец. «Планк, планк!» — откликнулись струны арфы, а сам Рэй ответил Глену лишь невеселой улыбкой. 4. А помните ли вы историю о дзенском монахе, игравшем с детишками в прятки? — спросил мистер Ли. Если не ошибаюсь, ее описал Басё. Монах укрылся в дворовой уборной, а дети не подумали туда заглянуть и вскоре забыли о нем. Человеком он был крайне простым, наивным, и на следующий день... «Да, признаю, Дзен сродни глупости», — ответила джан Хияши, отхлебнув чаю и обнаружив, что он совершенно остыл. «Дзен воздаёт хвалу, простоте, легковерию. Полагаю, вы помните, легковерным называют того, кого легко обмануть, обвести вокруг пальца». «Выходит, вы воистину исповедуете дзен, так как уже обмануты», заметил мистер Ли, выхватив из-за борта пиджака пистолет и направив его на Джон. «Вы арестованы». «Кубинским правительством?» — кое-как совладав собой, уточнила Джон. «Правительством Соединенных Штатов», — пояснил мистер Ли. «Согласно вашим же собственным, прочитанным мною мыслям, Рэй Меритон, видный мерсерит, а сама вы склоняетесь к мерсеризму». «Но я вовсе не мерсеритка. Однако симпатизируйте мерсеризму неосознанно. Готовы принять его?» «Я ведь в силах прочесть все это. Пусть даже вы не сознаетесь подобных мыслях даже самой себе. Сейчас мы с вами отправимся назад в Соединенные Штаты, разыщем там Рэя Меритона, а он укажет нам путь Куилберу Мерсеру. Все проще простого». «Ради этого меня и послали на Кубу. «Я член Центрального комитета Коммунистической партии Кубы», — объяснил мистер Ли. «Единственный в ЦК телепат. Обсудив положение, мы единогласно решили, перед лицом угрозы мерсеризма необходимо действовать в сотрудничестве с Государственным департаментом Соединенных Штатов до разрешения кризисной ситуации. Наш самолет, мисс Хияши, вылетает в Вашингтон, округ Колумбия, через полчаса. Едемте в аэропорт. Время не ждет. Джон Хияши беспомощно обвела взглядом ресторанный зал. Ни посетители за соседними столиками, ни официанты не обращали на них никакого внимания. Дождавшись, пока один из официантов с нагруженным до краев подносом не пройдет мимо, она поднялась на ноги. «Этот человек», — заговорила она, ткнув пальцем в сторону мистера Ли, «пытается увести меня силой. Прошу, помогите». Узнав мистер Ли, официант только улыбнулся Джоан и пожал плечами. «Мистер Ли, у нас человек видный, известный», — сказал он и поволок под нос дальше. «Да, так и есть», — подтвердил мистер Ли. Выбежав из полукабинета, Джоан со всех ног бросилась в дальний угол зала. «Помогите, прошу вас», — заговорила она, обращаясь к пожилому кубинскому мерсериту с ящиком сочувствия на столике. «Я мерсеритка, меня вот-вот арестуют». В морщинами лице старика что-то дрогнуло, повернувшись к Джан, сидящий за столиком впился в неё пристальным взглядом. «Помогите!» — пролепетала она. «Славь Мерсера!» — ответил старик. «То есть помочь он не в силах», — сообразила джон и оглянулась. Мистер Ли, не опуская нацеленного на неё пистолета, остановился в двух шагах позади. «Этот старик даже на ноги не поднялся». «Не шевельнул даже пальцем», — заметил он. Джон бессильно поникла головой. «Вижу, вижу». Вдруг, несший обычную повседневную чушь телевизор в углу, поперхнувшись, умолк на полуслове. Лицо девушки рядом с бутылкой чистящего средства угасло, экран почернел, а затем из динамика раздался голос нового диктора, заговорившего по-испански. «Ранен серьезно, но не смертельно», — прислушавшись, констатировал мистер Ли. Что вы, мисс Хияши, как мерсеритка, чувствуете в эту минуту? Подействовало происшедшее и на вас? Ах, да, верно. Вначале ведь следует взяться за ручки, причем осознанно, по собственной воле. Иначе эффекта не последует. Джон, подхватив стоявший перед стариком кубинцем ящик сочувствия, взвесил его в ладонях и стиснула ручки, что было сил. Мистер Ли в изумлении поднял брови, шагнул к ней, потянулся к ящику, Нет, боли Джоан не почувствовала. «Вот оно, значит, как?» — удивилась она, оглядевшись вокруг. Зал ресторана померк, рассеялся, словно дым. «Должно быть, Уилбер Мерсер без чувств. Да, очевидно. А от тебя я все-таки ускользнула», — подумала Джоан, обращаясь к мистеру Ли. «Не сумеешь ты. А и сумеешь, так не отважишься последовать за мной сюда» в мир гробницу Уилбера Мерсера, умирающего где-то среди бесплодной равнины в окружении врагов. Теперь я с ним. Это и есть спасение от гораздо, гораздо худшего. От тебя. Отсюда тебе меня не вытащить. Руки коротки. Вокруг во все стороны простирались безлюдные земли. Ноздри катали резкие пьяные ароматы цветов. Сколько же месяцев, а то и лет эта пустыня не видела ни капли дождя. Напротив, Джан, неизвестно, откуда возник человек. Серые, исполненные муки глаза незнакомца получились невыразимой скорбью. «Да, я тебе друг, однако ты должна действовать, жить дальше, будто меня не существует, понимаешь?» — сказал он, продемонстрировав Джоан пустые ладони. «Нет», — призналась Джон, — «не понимаю». «Как я спасу тебя, если и сам спастись не могу?» — с улыбкой пояснил незнакомец. Разве не видишь? Спасения нет. Тогда для чего это все? Спросила Джон. Как для чего? Теперь ты знаешь, что не одиноко, ответил Уилбер Мерсер. Что я с тобой рядом и останусь с тобой навсегда. Ступай обратно, взгляни им в глаза, скажи им об этом. Джон разжала ладони. Ну! хмыкнул мистер Ли, держа ее на прицеле. Едемте, бросил Джон. Едемте в Соединенные Штаты. «Сдавайте меня в ФБР, это уже неважно». «Что же вы там увидели?» — с искренним любопытством спросил мистер Ли. «Не ваше дело». «Так ведь я все равно узнаю из ваших же мыслей». С этим мистер Ли, сосредоточенно, будто прислушиваясь, склонил голову на сторону и, разочарованный едва ли обиженно приопустил уголки губ. «Я бы сказал, не густо», — хмыкнув, заметил он. «Сам Мерсер спокойно» не отводя глаз, заявил, что ничем не в силах помочь вам. И вот за этого человека вы, не говоря уж о прочих, готовы жизнь положить, Определенно у вас с головой не в порядке. — В обществе умалишённых только скорбным разумом и хорошо, — ответила Джон. Опять этот буддийский вздор, — раздраженно проворчал мистер Ли. Дело обернулось весьма интересно сообщил мистер Ли Богарту Крофцу. «Она сделалась мерсериткой буквально на моих глазах. Неявные склонности воплотились в действительность, подтвердив, что прежде, анализируя ее сознание, я не ошибся в оценках». «Меритону вот-вот возьмут», — заверил Крофтс, собственного начальника, госсекретаря Дугласа Херрика. «Лос-Анджелесскую телестудию...» Где и узнал о серьезном ранении Мерсера, он покинул, а чем занялся после, похоже, не знает никто. Домой он не возвращался. Когда местная полиция явилась конфисковать его ящик, сочувствие хозяина, вне всяких сомнений, в пределах квартиры не оказалось. Где сейчас Джон Хияши?» — спросил он, повернувшись к мистеру Ли. В Нью-Йорке под арестом, отвечал телепат. По какому обвинению? Спросил Кропс у госсекретаря Херрика. Политическая агитация, угрожающая безопасности Соединенных Штатов. «И арестована одним из виднейших представителей Коммунистической партии Кубы», с улыбкой отметил мистер Ли. «Хотя сей парадокс в духе дзен, несомненно, пришелся мисс Хияши вовсе не по душе». Тем временем, подумалось, Богарту Кровцу «По всей стране в огромных количествах конфискуют у граждан ящики сочувствия. Вскоре начнется их уничтожение». Не пройдет и 48 часов, как большая часть ящиков сочувствия в Соединенных Штатах, включая и этот мой, превратятся в обломков. Его ящик так и стоял на столе нетронутым. Сам распорядившийся доставить его, Кропц ни разу за все это время не отважился к нему прикоснуться. Но теперь подошел к ящику. Что произойдет, если взяться за ручки? Спросил он мистера Ли. Телевизора здесь нет, и что сейчас делает Уилбер Мерсер? Я себе даже не представляю. Вполне возможно, он вовсе уже, наконец-то, мертв. Взявшись за ручки вы, сэр, заговорил мистер Ли. Войдете вы? Хм. Не слишком мне хочется прибегать к этому выражению, но кажется, более подходящего не найти. В своего рода мистическое единение с мистером Мерсером. Где бы он ни находился. И как вам известно, разделите с ним его страдания, но это еще не все. «Вдобавок вы причаститесь к его... к его...» Тут мистер Ли надолго задумался. «Нет, мировидение здесь не подходит. Идеология тоже нет». «К его личному трансу», — подсказал госсекретарь Дуглас Херик. «Возможно», — морщил лоб пробормотал мистер Ли. «Хотя нет, транс тоже не подойдет. Подходящего к случаю слова просто не существует. В этом-то вся и суть. Этого невозможно описать». Это нужно испытать самому». «Значит, попробую», — решил Крофтс. «Нет», — возразил мистер Ли. «Послушайте, доброго совета не стоит, если мои суждения для вас что-либо значат. Остерегитесь». Миссис Хияши проделала это на моих глазах, и я сразу отметил в ней перемену. «Вот стали бы вы пробовать паракадеин, когда он сделался популярным в массах безродных космополитов?» — в нешуточном гневе добавил он. «Аркадеин я пробовал», — признался Крофтс, «но он на меня совершенно никак не подействовал». «А на какой эффект вы, Богарт, рассчитывали?» Полюбопытствовал госсекретарь Дуглас Херрик. Крофтс неопределенно пожал плечами. «Точнее сказать, я просто не понял, какие резоны побуждают людей глотать его, не боясь привыкания». С этими словами он, наконец, взялся за ручки ящика сочувствия. 5. «Мой ящик сочувствия забрали и увезли», — думал Рэй Мерритон, неторопливо шагая вперед сквозь завесу дождя. «А стоит мне появиться дома, меня тоже немедленно сцапают». От ареста Рэй спас телепатический дар. Входя в здание, он вовремя уловил мысли полицейских, явившихся по его душу. «Время перевалило за полночь. Беда в том, что я слишком известен. Особенно после этой провалися на выходке на телевидении, рассуждал он. Куда ни пойди, сюда узнают. По крайней мере, здесь, на Земле. А где же сейчас сам Уилбер Мерсер? Гадал Рэй Мерритон на ходу. В Солнечной системе или где-нибудь за ее пределами, под каким-то совершенно другим солнцем? Возможно, нам, или, по крайней мере, мне, не узнать этого никогда. Впрочем, так ли уж это важно? Уилбер Мерсер где-то досуществует, а остальное пустяк. Тем более соприкоснуться с ним можно в любой момент, ведь ящик сочувствия всегда под рукой, вернее сказать, был всегда под рукой до начала полицейских рейдов. Но ничего, Мерритон нутром чуил. Компания, распространявшая ящики сочувствия и прежде предпочитавшая держаться в тени, додумается, как обойти полицейских. Если он на их счет не ошибся, увидев чуть впереди, В дождливом мраке красные огоньки бара Рэй Мэритон свернул к двери и вошел внутрь. «Послушайте, у вас ящика сочувствия не найдётся?» — спросил он бармена. «Сто долларов за временные пользы не заплачу». «Не, не держим мы тут ничего такого», ответил бармен, рослый толстяк, с густо поросшими волосом предплечьями. «Иди-ка ты, куда шел. Сидевшие у стойки оглянулись на Рэя. «Эти штуки...» «Теперь с законом запрещены», — заметил один. «Э, да это ж Рэй Мэритон», — оживился другой. «Тот самый джазмен». «Джазмен? Азбацай-ка нам джазмен». «Серо-зелёный зеленый джаз. — отхлебнув пиво, из массивной кружки протянул третий. Мэритон двинулся к двери на улицу. «Погодь», — окликнул его бармен. «Постой-ка, приятель, топай вот к ним». Нацарапав на картонной спичечной книжечке адрес, он вручил книжечку Меритону. «Сколько с меня?» — спросил Меритон. «А, чего там, пять долларов? И достаточно?» Расставшись с пятеркой, Меритон сунул картонку в карман и вышел на улицу. «Уж не в ближайший ли полицейский участок меня отправили?» — подумал он. «Но ничего, все равно попробую. Мне бы только ящик сочувствия еще на пару минут». Полученный от бармена адрес привел его к старому, здорово обещавшему деревянному дому в самом центре Лос-Анджелеса. Постучав в дверь, Рэй Мерритон замер и прислушался. Приоткрывшая дверь пожилая толстуха в домашнем халате и барсистых шлепанцах смерила незваного гостя недоверчивым взглядом. "Я не из полиции", заверил ее Мерритон. "Я Мерсерит. Позвольте воспользоваться вашим ящиком сочувствия." Дверь медленно отворилась на всю ширину. Еще раз оглядев Мерритона с головы до ног, хозяйка, очевидно, поверила ему, но не сказала ни слова. «Простите, что беспокою в такой поздний час», — извинился Рэй Мерритон. «Что с вами стряслось, мистер?» — спросила толстуха. Ведь у вас краши в гроб кладут». «Это из-за Уилбера Мерсера», — пояснил Рэй. «Он ранен». Звучно шаркая и шлёпанцами хозяйка проводила его в холодную, темную гостиную, со спящим попугаем в огромной изрядно помятой бронзовой клетке. «Включайте!» Увидев ящик сочувствия на старом радиоприемнике, едва ли не с телевизор величиной, Рэй испытал ни с чем не сравнимое облегчение. «Включайте! Не стесняйтесь!» — поторопила его хозяйка. «Благодарю вас!» — ответил он и взялся за ручки. «Воспользуемся девчонкой!» — зазвучало в ухе. «Девчонка отведет нас к Меритону». «Не зря, не зря я предложил ей должность». Узнать голос Рэй Меритон не сумел. Уилберу Мерсеру он не принадлежал, это точно. Однако, пусть даже не на шутку озадачившись, Рэй Замер прислушался, вцепился в ручки, что было сил. «Силы 0Т, вне тиран, взывают к самому легковерному сегменту нашего общества. Однако, я твердо уверен, данным сегментом манипулирует циничное меньшинство». Верхушка из оппортунистов наподобие Мерритона. Они-то и спекулируют на этом Уилбере Мерсере, увлеченные набиванием собственных кошельков, монотонно, уверенно вещал незнакомый голос. Вот тут Ре Меритону всерьез сделалось страшно. Сомнений не оставалось. Это кто-то с другой, так сказать, стороны. Почему же ящик сочувствия соединил Рэя с ним, а не с Уилбером Мерсером? «Быть может, это намеренно, целенаправленно подстроил сам Мерсер?» Рэй Мерриттон обратился вслух. «А теперь нужно забрать эту девчонку Хияши из Нью-Йорка, доставить сюда и допросить обстоятельно», — продолжал голос. «Как я уже говорил Хэрику Херрик, государственный секретарь. А мысли, стало быть, принадлежат кому-то из Госдепартамента, тому самому, кто нанимал на службу Джан. Значит, Джоан не на Кубе, Джоан в Нью-Йорке. А почему? Похоже, вся суть этой затеи со стороны властей состояла в том, чтобы через Джоан добраться до него. Стоило отпустить ручки, чужой голос умолк. «Ну, отыскали его?» — спросила старуха. «Да», — в растерянности пролепетал Меритон, сбитый с толку незнакомой обстановкой. «И как он там? Жив-здоров? Пока...» «Пока точно сказать не могу», — ответил Меритон, ничуть не покривив душой. «В Нью-Йорк лететь нужно, — решил он. На помощь Джоан, нет, Она ведь из-за меня во все это влипла. Пусть даже меня там сцапают. Как бросить ее в беде?» «До Мерсера я не дотянулся», — сказал Богорд Крофтс. Отойдя от ящика сочувствия, он обернулся, окинул приборчик исполненным злобой взглядом, зато дотянулся до Меритона. Однако где он — не знаю. В тот самый момент, когда я взялся за ручки этого ящика, Меритон неизвестно где взялся за ручки такого же ящика тоже. Ящики соединили наше сознание, и теперь он знает все, что знаю я. Ну а мы знаем все, что знает он, то есть практически ничего. Изрядно опешивший Он повернулся к госсекретарю Дугласу Херику. «О Уилбере Мерсере Мерритону известно не больше, чем нам. Он как раз пытался нащупать Мерсера, а значит, сам Мерсером, увы, быть не может». На этом Кровцу молк. «Однако это наверняка не все», — рассудил Херик и оглянулся на мистера Ли. «Что он еще выудил из Мерритона?» «Меритон собирается лететь в Нью-Йорк на поиски Джон Хияши», послушно вчитавшись в мысли Крофтса, сообщил мистер Ли. Об этом он узнал от самого Меритона во время слияния разумов. «Ну что ж, приготовим Меритону встречу», поморщившись, решил госсекретарь. «Значит, я испытал то же, что вы телепаты чувствуете постоянно?» спросил Крофтс мистер Ли. «Не постоянно, только оказавшись поблизости от другого телепата». — поправил его мистер Ли. — И это может оказаться весьма-весьма неприятно. Мы избегаем подобного. Столкновение двух совершенно несхожих схожих разумов вредно для психики. Полагаю, нечто в этом же роде произошло между вами и мистером Меритоном. — Послушайте, а ведь мы не вправе продолжать задуманное, — объявил Крофтс. — Теперь я точно знаю. Меритон не виновен. О Мерсере ему ни черта не известно. «Об организации, распространяющей эти ящики, тоже, если не считать названия». В разговоре возникла недолгая пауза. «Но ведь он один из ряда знаменитостей, присоединившихся к мерсеритам», напомнил госсекретарь Дуглас Херрик, передав кровцу Депешу, полученную по телетайпу, причем сделал это на публике. «Вот озаботьтесь про чести. О том, что сегодня вечером он подтвердил приверженность Мерсеру, «Во время телевизионного выступления я знаю». Охваченный дрожью оборвал его Крофтс. «Имея дело с силами 0 Т, с обитателями совершенно иной звездной системы следует соблюдать предельную осторожность», объявил госсекретарь Дуглас Херик. «Взять Мерритона мы все же постараемся, а лучшая ниточка к нему, определенно мисс Хияши. Освободим ее из тюрьмы, установим слежку, и когда Мерритон выйдет с ней на контакт, «Мистер Крофтс, не говорите того, что намерены сказать», — посоветовал мистер Ли. «Иначе нанесете непоправимый ущерб собственной карьере». «Эрик, так не годится». «Не слушайте телепата», — заговорил Крофтс. «Меритон перед законом чист. Джан Хияши тоже. Если вы не откажетесь от намерения устроить Меритон ловушку, я подаю в отставку». «Ну что ж, пишите прошение об отставке и давайте сюда». Потемнев лицом, — откликнулся госсекретарь. «Весьма прискорбный поворот», — заметил мистер Ли. «Такое ощущение, мистер Крофтс, будто контакт с мистером Мерритоном вывернул ваше суждение наизнанку. Прошу, стряхните его дурное влияние ради вашей долгой карьеры, ради родной страны, ради семьи, наконец». «Так поступать не годится», — упрямо повторил Крофтс. Госсекретарь Дуглас Херрик пронзил его испепеляющим взглядом. Я и не думал, что эти ящики, сочувствия, настолько вредоносны. Но теперь во всем убедился сам. Теперь-то я не поверну назад ни при каких условиях. Подхватив со стола ящик сочувствия, которым воспользовался Крофтс, Херик поднял его повыше и грохнул опал. Ящик с треском рассыпался на множество бесформенных разнокалиберных обломков. «Не считайте это детским, незрелым поступком», — проворчал Херик. С любыми контактами между нами и Меритоном нужно покончить. От них один только вред. — А что, если он продолжит влиять на нас? Вернее, на меня, и после того, как мы его схватим, — заметил Крофтс. — Как бы там ни было, операцию я намерен довести до конца, — решительно, непреклонно объявил госсекретарь. — И с прошением об отставке вы, мистер Крофтс, не тяните. С этим вопросом тоже необходимо покончить без проволочек. Господин государственный секретарь, заговорил мистер Ли, читая мысли мистера Кропца, я вижу. В данный момент он изрядно ошломлен. Мистер Кропц ни в чем не повинная жертва ситуации, вероятно, искусственно созданной Уилбером Мерсером с целью посеять среди нас замешательство и разлад. Приняв отставку мистера кропца вы сыграете на руку Мерсеру. Неважно, примет он ее или нет, я в любом случае ухожу, проворчал Кропц. Мистер Ли, тяжело вздохнув, с сочувствием потрепал его по плечу. «Понимаю, мистер Крофтс, ящик сочувствия внезапно, без вашего на то желания, сделал вас телепатом, и это оказалось слишком. Сочувствие, сопереживание и проникновение в мысли — две разновидности одного и того же явления. Пожалуй, эти ящики следовало бы назвать телепатическими. Какие, однако же, чудеса творят эти внеземные создания?» Запросто производит то, до чего нам под силу лишь дорасти, эволюционируя в течение долгого времени. Раз вы способны прочесть мои мысли, то знаете, что я задумал. И несомненно обо всем известите государственного секретаря Херрика, заметил Крофтс. Мы с господином государственным секретарем сотрудничаем во имя мира и покоя во всем мире. вкрадчиво улыбнувшись, отвечал мистер Ли. «И у него, и у меня свои инструкции сверху». «Этот человек», — продолжил он, повернувшись к Херрику, «настолько расстроен, что действительно готов переметнуться на сторону противника, примкнуть к мерсеритам, пока ящики не уничтожены, все до единого». Непроизвольная телепатия пришлась ему по душе. «В таком случае вы будете арестованы, обещаю», — предупредил Херрик. Крофтс не ответил ни слова. «Нет, он не передумал», — учтиво кивнув обоим, прокомментировал мистер Ли, явно весьма позабавленный сложившимся положением. «Какой блестящий решительный ход со стороны этой твари, зовущей себя Уилбером Мерсером, — тем временем думал он про себя, — непосредственно связать кровца с Меритоном. Несомненно, Мерсер предвидел, что мысленные эманации — Из самого сердца движения возымеют требуемый эффект. Далее Кроптс вновь прибегнет к ящику сочувствия, если сумеет найти таковой, и на сей раз мерсер обратится к новому поборнику сам лично. Враг залучил на свою сторону еще человека. Враг вырвался вперед. Однако, в конечном счете мы победим, подумал мистер Ли, в конечном счете мы уничтожим все ящики сочувствия, а без них Уилбер Мерсер бессилен. Другого способа овладеть человеческими умами и мыслями, подчинять людей своей воле, как несчастного мистера Крофтса, у этой твари нет. лишенная ящиков сочувствия, движение утратит всю силу. 6. «Мне нужен билет в один конец до Лос-Анджелеса на ближайший рейс», сказала Джоан Хияши, кассиру в форменном мундире за стойкой КСА. Добравшись до аэропорта Роки Филдс Нью-Йорк Сити. Реактивный лайнер. Ракета, неважно. Главное долететь. Первый класс или туристский? уточнил кассир. Дьявол устало, вздохнула джоан щелкнув за стежкой сумки. Давайте любой, любой. Стоило ей расплатиться за билет, плеча коснулась чья-то ладонь. Обернувшись, Джоан обнаружила за спиной Рэя Меритона. Ну и толпа! Знал бы ты, каково здесь твои мысли нащупывать. Облегченно вздохнув, сказал он: "Отойдем куда-нибудь, где потише. До твоего рейса еще 10 минут". Вместе они поспешно пересекли зал, отыскали безлюдный пандус и остановились. "Послушай, Рэй", заговорила Джоан, "Я знаю, все это ловушка для тебя. Ради этого меня и выпустили. Но куда мне еще податься, если не к тебе?". Об этом не волнуйся, успокоил Юрей, оглядевшись по сторонам. В итоге меня схватят, так или иначе. Уверен на том, что я здесь, а не в Калифорнии, они уже знают. Пока агентов ФБР поблизости вроде бы нет, однако, вздохнув, он закурил. Если ты здесь, возвращаться в Лос-Анджелес мне ни к чему, рассудила Джоан. Билет вполне можно сдать. О том, что повсюду изымают и уничтожают все ящики сочувствия. «Какие смогут найти, ты уже знаешь?» — спросил Рэй. «Нет, впервые слышу. Меня ведь выпустили всего полчаса назад. Какой кошмар!» «Похоже, они взялись за дело всерьез, Вернее сказать, всерьез перепуганы». Рассмеявшись, Рэй обнял и поцеловал ее. «Сделаем вот как. Линяем отсюда, едем в Нижний сайт, наймем там хибарку без удобств, заляжем на дно и начнем искать уцелевший ящик сочувствия». «Хотя вряд ли найдем, добавил он про себя. «Их и прежде было не так уж много. Вымести все под метёлку — дело нехитрое». «Хорошо, как скажешь», — невесело согласилась Джон. «Ты меня любишь?» — негромко спросил Рэй. «Да, вижу. Заглянул к тебе в мысли и вижу. А ещё вижу, о чём думает мистер Льюис Канлан, из ФБР, подошедший к стойке КСА». «Как ты назвалась, кассиру?» «Кажется, миссис Джордж МакАйзекс». «Да, верно, МакАйзекс», — ответила Джан, взглянув на конверт с билетом. Однако Сканлан расспрашивает о японке, подходившей к стойке за последние четверть часа. «А кассир тебя запомнил, так что идемка ка отсюда до да поскорей». Подхватив Джан под руку, Рэй поспешил вперед. Быстрым шагом миновав безлюдный пандус, Оба прошли сквозь автоматические, снабженные фотоэлементами двери и оказались в зале выдачи багажа. Поглощённые собственными делами, пассажиры и служащие аэропорта даже не смотрели в их сторону. Не прошло и пару минут, как Рэй, Мэритон и Джон, добравшись до выхода, оказались на серой холодной улице с двумя длиннющими вереницами кэба вдоль тротуаров. Джон скинул руку, подзывая машину. Постойка! шепнул Рэй, оттащив ее от обочины, и в растерянности, не зная, как быть, остановившись посреди тротуара. Слишком их много. Жуткая мешанина мыслей, один из водителей кабов, агент ФБР, но который не разберу. То есть нам не уйти? Прошептала в ответ Джон. Да, уйти будет трудновато. А скорее попросту невозможно, ты тут права, подумал Рэй про себя. Мысли девушки путались, страх мешался с тревогой о нем, с чувством вины, ведь это она пусть невольно помогла ФБР отыскать и схватить его. Ко всему этому примешивалось отчаянное нежелание снова попасть в тюрьму, не приходящая обида на обманувшего, предавшего ее мистера Ли китайца, встретившего ее на кубе крупной шишки из коммунистической партии. Что за жизнь, а? вздохнула Джон, придвинувшись к краю. Однако Рэй никак не мог понять, какой выбрать Кэп. Драгоценные секунды убегали, ускользали одна за другой, а он все стоял, достоял да столбом. Послушай, Жан, может, нам разделиться? Нет, жарко возразила девушка, вцепившись в его локоть. Не могу я больше одна, не надо, пожалуйста. И тут к ним подошел обросший, необрядной бородой уличный торговец сладком на римне «Привет, ребята!» — пробормотал он. «Не до вас нам сейчас!» — буркнул ему Джон. «Да это бесплатно!» — заверил ее лоточник. «Хлоппи для завтрака, пробные образцы, денег не надо. Возьмите коробочку, мисс, и вы, мистер, тоже возьмите!» — добавил он, развернув лоток с множеством пестро-крикливо раскрашенных картонок Крею. «Странно», — подумал Рэй, — «почему я не улавливаю его мысли?» Приглядевшись к лоточнику, он отметил еще кое-что странное. Причудливую расплывчатость, бестелесность бородача. Протянув руку, Рэй взял сладка образчик хлопьев. «Называется «Замечательный завтрак», — пояснил лоточник. «Новинка, только что выброшенная на рынок. Внутри купон, дающий право на...» «Окей», — оборвал его Рэй. Подхватив Джан под руку, он поволок девушку за собой. К веренице Кэбов наугад выбрал машину и распахнул заднюю дверцу. Садись скорей, поторопил он Джоан. Я тоже взяла образчик замечательного завтрака, с блеклой улыбкой, сообщила она, пока Рэй устраивался рядом. Кэб тронулся с места, принял левее, миновал выезд с аэровокзальной стоянки. Рэй, ты странности в этом латочнике не заметил? Такое чувство, будто на самом деле его рядом нет, будто он всего-навсего что-то вроде изображения в телевизоре. Стоило Кэбу свернуть на автомобильный пандус, ведущий от аэровокзала к шоссе. Следом за ними, вырулив из звереницы машину, устремился еще один Кэп. Обернувшись, Рэй разглядел на заднем сиденье двух пассажиров, упитанных здоровяков средних лет в строгих темно серых костюмах. «А вот и ФБР», — подумал он. «Кстати, тебе этот разносчик хлопьев для завтрака никого не напомнил?» — спросила Джан. «Вроде бы нет». «По-моему, он немножко самой малость похож на Уилбера Мерсера, правда? Мерсера я видела не так часто, чтобы...» Рэй, выхватив из ее рук коробку, он надорвал картонную крышку и заглянул внутрь. Из сухих хлопьев торчал уголок купона, о котором говорил лоточник. Вынув купон, Рэй поднес листок поближе к глазам. На глянцевом бумажном прямоугольнике красовалась отчетливая крупная надпись. «Как собрать ящик сочувствия из того, что есть в каждом доме?» «Это они», — сказал Рэй Джоан, бережно пряча купон в карман, но тут же опомнился, сложил листок в четверо и сунул за отворот штанины. «Так оно будет надежнее. Там ФБР точно его не найдет. Кэп, ехавший следом, набрал скорость, приблизился к ним вплотную, и Рэй сумел уловить мысли пассажиров. Действительно, он не ошибся. Оба оказались агентами ПВР. Вздохнув, Рэй откинулся на спинку сиденья. «Теперь уж ничего не поделаешь. Остается одно ждать». «А второй купон?» — напомнил Джон, «Давай сюда». «Да, извини», — спохватился Рэй и отдал ей вторую коробку хлопьев. Вскрыв коробку, Джон отыскала внутри купон, поразмыслила и спрятала листок в окантованный шов на подоле юбки. «Интересно, сколько их таких лоточников?» — задумчиво протянул Рэй. «Много ли бесплатных образчиков замечательного завтрака они успеют раздать, пока их не переловят?» Первым из необходимых предметов, имеющихся в каждом доме, как он успел заметить, оказался обычный радиоприемник. Вторым — волосок от пятилетней электролампочки. Третьим, вот тут требовалось снова заглянуть в купон, но сейчас для этого не оставалось времени, второй Кэп уже поравнялся с ними. Ладно, потом, после. А если власти ухитрятся найти и изъять купон, то в этом Рэй ни секунды не сомневался, ему как-нибудь передадут новый. С этими мыслями он обнял, привлек к себе Джоан. «Не бойся, думаю, все будет в порядке». Второй Кэп начал принимать вправо, Тесня их машину к обочине, агенты ФБР, угрожающие в повелительной официальной манере, замахали водителю, приказывая остановиться. «Останавливаться?» — встревоженно спросил тот, оглянувшись на Рэя. «Конечно», — ответил Рэй Мерритон и, сделав глубокий вдох, приготовился к неизбежному.